К тому времени Рите уже все вокруг наскучило. Вечные болезни, трудности и заботы, которыми жили родители, ее просто бесили. А тут еще статик. У Риты был брат, младший и очень больной. С детства жестокий полиомиелит приковал его к постели. В постели он окончил школу, учителя приходили к нему на дом, некоторые брали за это деньги. Мать возмущалась, а Рита пожимала плечами и не вмешивалась. Это ее не касалось. У нее была своя жизнь, полная главным образом бесконечными романами. За ней непрерывно ухаживали, ее внимание домогались, и Рита так привыкла к этому то наглому, то застенчивому, то вкратчивому и настойчивому ухаживанию, что других мыслей у нее, кроме того, как обойтись с тем или другим из поклонников, просто не было, если, конечно, не считать нарядов, которые ей давались с немыслимым трудом. Рита, — сказал ей однажды отец, — Мне не нравится твой образ жизни. — А мне ваш, — дерзко ответила она. — Ты как со мной разговариваешь? — вскипел отец. — Хватит. Пора, милая моя, браться за ум. Вот кончила курсы, поступай на работу. — Я, папочка, лучше замуж выйду, — нежно пропела Рита. — Дура! Замуж не для этого выходят. Мы с твоей матерью... — Ах, папочка, я уже это тысячу раз слышала. «Вы с мамой всю жизнь были образцом добродетели. Знаю. А мне этого не надо. Я свою жизнь устрою по-другому. Ты видишь, какая я красивая? Надо это учитывать». «Господи, какая дура!» — схватился за голову отец и, понизив голос, спросил. «Тебе и брата не жалко?» «Жалко», — спокойно ответила Рита. «Ну так помоги же нам, ведь моего заработка. Вот я и помогу». — Выйду замуж, и тебе не надо будет меня содержать, пусть муж содержит. — Какой муж? Откуда муж? — снова взорвался отец. — Ты окончательно рехнулась. — Есть муж, то есть скоро будет, — все так же спокойно сказала Рита. — Хотите познакомиться? И в тот же вечер привела Мишу. После его ухода отец сказал с ноткой сочувствия в голосе. — Славный малый. — Он плохо видит? — спросила мать. «Прекрасно видит», — самолюбиво возразила Рита. «Прекрасно видит, но далеко не заглядывает», — усмехнулся отец и, вздохнув, тихо и устало прибавил. «Дал же Бог детей!» «Коля», — укоризненно сказала жена, метнув встревоженный взгляд на дверь в соседнюю комнату. А вскоре Рита вышла замуж и через год уехала в Индию. Вернулась она оттуда довольная с уймой тряпок и впечатлений, Весь первый вечер у родителей она с восторгом рассказывала о том, что видела, что купила, какие люди их окружали. Миша рассеянно улыбался и отмалчивался, изредка хмуря свои белесые брови, а глаза за толстыми стеклами очков казались усталыми. — Соскучилась по Москве? — спросил отец. — ни чуточки! — махнула рукой Рита. — Миша сделал глупость, а то мы могли бы еще годок там пожить. — А как там политическая обстановка? — серьезно спросил Стасик. Все сидели возле его постели. — Это ты его спроси, — указала Рита на мужа. — А я? — Ой, господи, когда я еще такую жизнь буду иметь? — Никогда, — неожиданно хмуро произнес Миша. — Это еще почему? Рита резко повернулась к нему. — Свистушки там не нужны, — сухо ответил Миша и добавил. — Потому, между прочим, на год раньше и вернулись. Это в порядке информации. Когда Рита с мужем ушли, отец, помогая матери мыть посуду на кухне, многозначительно спросил. «Ты заметила?» «Что?» — насторожилась жена и даже прекратила вытирать тарелку. «Ну, отношения у них». «Не того, по-моему». «Наша Ритка, кажется, и тут экзамен не выдержала». «Ах, я ничего не знаю», — вздохнула жена, снова принимаясь за посуду. «Они оба устали». «Ну да». «Наша устала, как же!» А отношения у молодых супругов стали медленно, но неуклонно портиться, и через полгода они расстались. К родителям Рита не вернулась, Миша оставил ей кооперативную квартиру. К Рите временно переехала любимая подруга Верка, манекенщица, так ее звали в своем кругу. Впрочем, она и в самом деле работала манекенщицей, и первое время жизнь у них заладилась отлично, куда веселее, чем при Мише. Однако настало время и Рите подумать о работе. Так посоветовала Верка, когда растаяли деньги, оставленные Мишей, и были проданы кое-какие заграничные тряпки. Поклонников, правда, не убавилось, но не брать же было с них подать. — А почему нет? — спросила Верка. — Ты думаешь, только у Бальзака содержали любовниц? Найди побогаче кого, посолидней. Очень мне нужен какой-нибудь старик. — Нужен. Мамы всякие нужны, — рассмеялась Верка. «Один для жизни, другой для веселья. Не будь дурой, Ритка! Стриги купоны со своей красоты!» «Все равно на работу надо поступать!» — поморщилась Рита и досадливо стряхнула пепел с сигареты. «Еще тунеядкой объявит Так иди к нам, с твоими данными!» Но, как ни странно, и этот, третий в своей жизни экзамен, Рита не выдержала. В манекенщице ее не взяли, она оказалась не музыкальной, и что-то не ладилось у нее с пластикой. «С жиру бесятся», — раздраженно сказала Рита. «Уж я им не подхожу, представляешь? Музыкальность какую-то выдумали». «Это все, конечно, нужно, Риточка. А как без этого? Просто немыслимо». С явно неискренним сочувствием ответила Верка, про себя очень довольная, что хоть в этом она свою красивую и самонадеянную подругу обскакала. «Конечно», — думала Верка, — Брюнетка с голубыми глазами — это бесподобно, но музыкальности пластика — это уже признаки души. Пришлось Рите вспомнить когда-то полученную специальность и устроиться в бухгалтерию небольшого завода по производству лимонной кислоты, который, кстати, оказался совсем недалеко от ее дома. Накануне того дня, когда произошла трагедия у заводских ворот и оказались похищенными 10 тонн лимонной кислоты, Рита отметила день своего рождения — а незадолго перед тем она сильно повздорила с отцом. В тот день заболела мать, и отец, позвонив Рите на работу, попросил взять дня на 3 за свой счет и посидеть со Стасиком. Но Рита не могла. Вот если бы знать раньше, а то вдруг так неожиданно. — Ну, как же раньше? — растерянно спросил отец. — Мы что, болезни заранее планируем? — Но я эти дни никак не могу. У меня ревизия на работе, понизив голос, — солгала Рита. — Все нервы просто дрожат. — Попроси тетю Олю. Это была соседка по лестничной площадке, которую отец попросил бы куда с большей охотой, чем Риту, но та уехала в Ленинград, к сыну. — Ну тогда Аллу Захаровну попроси, — раздраженно предложила Рита. — Она на пенсии, время, небось, девать некуда все равно. Это был давний друг их семьи, но она сама лежала больная. — Ну, не знаю. «Придумай что-нибудь, в конце концов», — разозлилась Рита. «Я не могу», — сказала уже. На самом деле Рита действительно собиралась взять два-три дня за свой счет, присоединить их к субботе и воскресенью и осуществить давно задуманную поездку с приятелями на машинах в Суздаль, где уже были заказаны номера в новом великолепном отеле Кстати, теперь она обрисует главному бухгалтеру эту безвыходную ситуацию с заболевшей матерью, Пусть попробует не дать ей хотя бы двух дней по уходу. А отца надо было умаслить, ему, бедненькому, в самом деле было трудно. — Никак не могу, папочка, — нежно пропела Рита. — Мне ужасно стыдно, ужасно, но не могу. И снова понизив голос и даже прикрыв ладошкой трубку, добавила. — Сам знаешь, что такое ревизия. — Ревизия? — угрожающе переспросил отец, уловив какую-то фальшь в голосе дочери. — «А если я позвоню к тебе на работу и спрошу про эту ревизию, что тогда?» «Посмей только!» — испугавшись, невольно воскликнула Рита. «Ах ты, дрянь!» — с силой произнес отец. «Ничего святого за душой уже не осталось. Черт с тобой, обойдусь! А твоей ноги, что в доме у нас не было!» «Поняла?» — и с треском повесил трубку. Рита еще целый час после этого страдала угрызениями совести а потом отправилась к главному бухгалтеру, там разрыдалась, с ней и в самом деле чуть истерика не случилась, и главный бухгалтер, конечно, не посмел ей отказать. Поездка удалась на славу. Суздаль оказался прелестным городком, а ресторан там со старинной русской кухней всех привел в восхищение, особенно после того, как Валерий о чем-то пошептался с официантом. И еще с Валерием приехал его знакомый, Сева. Это был спортивного вида человек лет тридцати пяти, с красивыми седоватыми висками, черными живыми глазами, веселый и остроумный. Он захватил с собой гитару и с таким чувством пел песни о Куджаве и Высоцкого, что все женщины почти влюбились в него, а для мужчин он стал сразу закадычным другом. Однако ухаживал Сева исключительно за Ритой. В этом, естественно, ничего бы не было для нее удивительного. Если бы не его манера ухаживать. Сева вел себя спокойно, с достоинством, как человек, умудренный немалым жизненным опытом. Он не балагурил, не хохмил, не лез целоваться, как какой-нибудь ветреный мальчишка или пошляк-выпивоха. Вообще ни о ритиной, ослепительной внешности, не о своих чувствах Сева разговора даже не вел. Не рассказывал он и о всяких далеких заморских странах, где довелось побывать и о смертельных опасностях, которым якобы подвергался. От этих историй Рита уже изрядно устала, выслушивая их от каждого очередного поклонника. О себе Сева вообще рассказывал скупо. Хирург, много оперирует, устает, как черт, кое-где побывал, кое-что повидал, конечно. Но когда они ненадолго оставались наедине, Сева не пел, не развлекал Риту анекдотами и смешными историями. Он как бы превращался совсем в другого человека, больше слушал и расспрашивал Риту. Он словно вовсе не стремился закрутить любовь, добиться взаимности и немедленного сближения, как другие. Ему, кажется, было приятно само ее общество, интересы, ее рассуждения, взгляды, оценки, ее отношение к людям, ее дела и проблемы. Это был какой-то новый способ или даже тип ухаживания — незнакомый рити чем то ее пленивший сева очевидно хотел для начала ее просто узнать и понять и вовсе не шалел от ее красоты постепенно рита прониклась к нему безотчетным доверием и на второй или третий день рассказывала даже то чего никогда не позволяла себе рассказывать своим поклонникам или подругам так она рассказала Севе, как трудно ей было достать этот чудный джинсовый костюм в котором она приехала который даже в «Березке» бывает раз в год, как уплыла от нее прелестная канадская дубленка, потому что не хватило денег, а отец помочь отказался, он ее совсем не понимает. Да и трудно ему, конечно. Рассказала Рита, как недавно досталась ей от ее начальника. Она и сама жутко переволновалась. Выписывала товарно-транспортную накладную одному фондодержателю и ошиблась всего на единичку. А единичка... Это целая тонна лимонной кислоты. «А сколько стоит тонна вашей кислоты?» — полюбопытствовал Сева. «Ой, чуть не пятнадцать тысяч!» «Ого! Никогда бы не подумал!» Сева искренне изумился и снова спросил. «А что такое фондодержатель?» Рита объяснила ему и это, привела всякие примеры. Ей было приятно объяснять этому милому, внимательному, седоватому и такому умному человеку то, что он совсем не знает, а вот она знает. Он и названий-то некоторых фабрик и организаций никогда не слыхал, не знал даже об их существовании. «Как это только в вашей головке все держится, не понимаю», — с уважением сказал Сева. И это Рите было даже приятнее, чем обычные комплименты ее внешности. Она при этом как бы сама вырастала в собственных глазах. А вечерами они всей компанией забивались в шумный полутемный с интимным освещением бар, полный дикого магнитофонного грохота, и там веселились и смеялись до коликов, как объявила Верка. У нее был также свой кавалер, который ей безумно нравился. В последнюю ночь в Суздале Верка ушла к нему, а Крите пришел Сева. В воскресенье, в конце дня, они вернулись в Москву.